Он был постоянным гостем тюлери, и чтобы это не привлекало слишком большого внимания, иногда приходил туда переодетым. Я никогда не знала наверняка, придет ли он одетый как лакей или как кучер, или же будет слегка сгорбленным, словно престарелый дворянин. Это действовало возбуждающе. Я уже давно не чувствовала себя такой доброй. А Аксель обладал неистовой решимостью успешно выполнить наш план. «Я увезу тебя, и ты будешь в безопасности», — говорил он. Он говорил мне о дорожной карете, изготовлении которой должно стать очень дорогостоящим делом. «Подойдет для тебя только самая лучшая карета», — заявлял он. Чтобы достать денег, он заложил кое-какое имущество в Швеции. Ах, как чудесно было быть так сильно любимой. Его план состоял в том, чтобы вместе с нами должно было уехать как можно меньше людей. Мадам де Турзель предстояло поехать тоже, потому что дети будут нуждаться в ее присмотре. Поэтому, согласно плану Акселя, мадам де Турзель должна была выступать в роли русской дамы. Мадам де Корф, путешествующая со своими детьми и гувернанткой, и одним лакеем, а также с тремя служанками – одной из которых должна была стать мадам Элизабет. Я должна была стать гувернанткой, мадам Роше. Он даже приобрел паспорт на имя мадам де Корф. Мы знали, что можем положиться на мадам де Турзель, и что она сможет сыграть свою роль. Дни пробегали быстро. Мы были очень взволнованы. Даже Луи был захвачен этим. Он с нетерпением ждал, когда начнется наш побег. Аксель сказал, что у нас не должно быть никаких помех. Все должно быть спланировано до мельчайших деталей, и мы нигде не должны ошибиться. Самым трудным этапом будет выезд из Парижа. Это будет самый опасный момент. Аксель сам собирался выступать в роли кучера и управлять каретой. По его словам, все зависело от того, Успеем ли мы отъехать на как можно большее расстояние от Парижа, прежде чем наше бегство будет замечено? Граф Прованский, который должен был бежать вместе с нами, заметил, что такая роскошная карета обязательно привлечет внимание. Но Аксель напомнил ему, что нам предстояло путешествовать много миль. Это будет легкое путешествие, и королева не сможет вынести многочасовой поездки в экипаже с плохими рессорами. А граф Прованский пожал на это плечами и сказал, что он лучше приобретет собственный экипаж для себя и своей жены и выбрал самый потрепанный, какой только мог найти. Между тем Луи поставил условия. Аксель, естественно, желал довести нас до границы. Однако король сказал, что он будет вести нас только до первой остановки, которая должна была быть в Банди. Аксель был в тревоге ведь это был его план. Он должен был руководить его осуществлением. Как же могло быть, чтобы он оставил нас в банди? Однако на этот раз Луи проявил упрямство. Я думала, что, может быть, он сравнил себя с Акселем и понял, почему я полюбила этого человека так, как никогда не любила его самого. Я не могла поверить, что Луи ревновал. Я знала, что он по-своему любил меня но это была любовь без страсти. Тем не менее, он был непреклонен и не хотел позволить Акселю ехать с нами дальше в Банди. Так что мы ничего не могли поделать, и нам пришлось согласиться с его решением. Тем днем, на который мы назначили начало нашего побега, должно было стать 9 июня. Я была поглощена приготовлениями. Мне помогала мадам Компан. Она знала о нашем плане, потому что я могла полностью доверять ей. Я сказала, что когда приеду в Монмеди, то хочу появиться там уже не в качестве гувернантки, а в качестве королевы. Как мне взять с собой все, что мне могло понадобиться? Мадам Кампан должна приготовить все для меня. Она должна заказать сорочки, платья. Она должна также сделать покупки для моих сына и дочери. У нее был свой собственный сын, и я сказала, что он может выступать в качестве модели.